Кое-как. Лере все же удалось успокоиться, помогала мирная обстановка в Толедо и горячий кофе. Но стоило из двери отеля появиться не очередному пухлому туристу, а Александру Богданову, как сердце совершило очередной кульбит. А когда мужчина прямиком направился к ней, она вообще чуть не пролила кофе на джинсы, что было бы не лучшим первым впечатлением при встрече с ним. На этот раз Богданов был без свиты. Вместо очков маскировался капюшоном байки, но вид у него все равно был неприветливый. «Ну и зачем?» — сходу поинтересовался он. Возмущение, мгновенно вспыхнувшее в душе девушки, немного заглушило волнение. «Во-первых, здравствуйте», — парировал Лера. «И вам не хворать. Какая тут вежливость, если ты за мной второй день бегаешь? Давай на чистоту, я не в духе». Это я уже вижу. Образ изящного небожителя, скользящего по воздуху, разбивался на глазах. Правда, Лера и сама не могла толком сказать, каким Богданов должен быть. Но уж точно не таким. Говорить будешь или нет? — поторопил он. Звучит как допрос, — констатировала девушка. Я могу и уйти. Она действительно хотела уйти, но ей было стыдно, да и восхищение Богдановым, растворилась где-то в ясном весеннем небе. Однако он неожиданно сменил гнев на милость. Заигрывать с ней не стал, но агрессии в голосе поубавил. — Ладно, не дергайся. У меня просто настроение ни к черту. — А тут еще и ты. — Пошли, прогуляешься со мной по городу. Так бы все равно следом ходила. А тут хоть рядом будешь. Расскажешь заодно, кто тебя послал. — Никто. Это была собственная творческая инициатива. После недолгих раздумий Лера все-таки решилась рассказать ему о мотивах своей неудавшейся шпионской миссии. В этот момент девушка на него не смотрела, не хотела видеть его реакцию, не хотела показывать собственные пылающие от смущения щеки, а еще не хотела спахать носом улицу. Характерная манера укладывать крупную кальку на ребро, зародившееся здесь много веков назад, пешим прогулкам не способствовала. Мало того, что гладкие камни скользят, так все это еще и под наклоном. Теперь Лира понимала, почему не видела здесь девушек на шпильках. А еще она понятия не имела, куда они идут. У Толеда была средневековая планировка, и жителям современных городов, которые в паутине улиц искали хоть какую-то логику, здесь приходилось туго. Когда ей начинало казаться, что она понимает, куда движется, За поворотом оказывался совершенно новый пейзаж. Лера теперь была даже не уверена, что найдет обратную дорогу домой. Зато Александра лабиринт нисколько не смущал. То ли он так хорошо ориентировался в пространстве, то ли ему просто было все равно, где он идет. Мужчина слушал ее так внимательно, что Лере просто было неловко замолчать. Казалось, что, как только она закончит объясняться, начнется скандал. Но нет. История завершилась, а возмущения со стороны Богданова по-прежнему не было. «Давай тут присядем», — предложил он, кивая на деревянные лавки у наблюдательной площадки. Отсюда открывался великолепный вид на Таху и древние каменные мосты. Того места, где Лера играла зуми, было не видно, но девушку это не интересовало. Ей достаточно было видеть перед собой зеленеющие холмы, а еще украдкой поглядывать на своего спутника. «Я думал, ты фанатка», — признал Богданов. «Нет, но меня можно в этой ситуации назвать паразитом, вроде тех рыбок, что к акулам прилипают». «Перестань. Это же интернет. Здесь все себя ведут не слишком честно». «Справедливости ради хочу сказать, что ничего особо бесчестного я не планировала», — уточнила Лера. «Просто хотела снять то, что снимал бы твой оператор» только худшего качества. Не боялась, что на тебя юристы моего работодателя накинутся? А что с меня взять? Кошку без хвоста и блок с рецептами. Большая добыча. Не слишком высоко ты себя ценишь, — отметил Александр. Я не в обиде. Мне без разницы, кто меня снимает. Только трюка, скорее всего, не будет. Ты не ради него приехал в Толедо. Приехал ради него, а выполнять не буду. — Почему так? — удивилась Лера. — Потому что впервые в жизни контракт не прочитал. Я был уверен, что они хотят, чтобы я залез на какой нибудь из старых башен, например, на ворота Пуэрто-дель-Соль. Там камни крупные, можно и по ним. — Ты вообще паук или человек? — не сдержала изумления девушка. — Я аэро йог. Но, кстати, навернулся мог и я. Всякое бывает. Может, и лучше бы, если бы навернулся. Мог и по Алькантаре побродить. А это что? Напомни. Да мост тут здоровенный, из желтоватого камня. Не суть. Я думал, что такое будет скандальное, как обычно. А они хотят, чтобы я на той стене покувыркался, где цепи висят. Видела такую? Видела. Ну вот. Только я делать этого не буду, — заявил Александр. Нашли обезьяну. У меня тоже какие-то принципы есть. Во-первых... Это стена церкви, а по церквям я никогда не лазаю. Во-вторых, цепи эти с рабовладельческих судов, в которых рабы сюда плыли и умирали. Невелика радость. Короче, я не буду. И если мы с боссом моим не сойдемся на светском объекте для шоу, то я попрожу тут туристам, куплю себе магнитик и уеду. Все, конец. А это не повредит, ну, карьере твоей? Да мне без разницы, пожал плечами мужчина. Не заплатит этот, наймет кто-то другой. В моем деле конкурентов мало, что мне на руку. Могу и характер проявить. Жаль тебя разочаровывать, но ты, скорее всего, останешься без халявной рекламы. Лера не была уверена, что она получила бы что-то, даже если бы сняла ролик. Это только со стороны казалось, что за Богданова можно наблюдать незаметно. Даже теперь. Когда она открыто гуляла с ним, и они вроде бы как были одни, за ними постоянно наблюдали два мрачных типа. Сначала Лера вообще не обратила на них внимания, кого можно выделить в толпе туристов, тем более что эти двое были смуглые, невысокие, как местные. Однако они слишком часто мелькали рядом, да и теперь никуда не уходили. Они были такими же дилетантами в этом деле, как и девушка что не делало их присутствие менее ощутимым. Ей было даже жаль Богданова. Мало того, что к непонятным и опасным поступкам подталкивают, так еще и пройтись спокойно не дают. «Я переживу отсутствие рекламы», — заверила она. «Как вообще вышло, что ты не до конца знал условия, когда ехал сюда?» Повелся, потому что хотелось повестись. «Либо сюда бы поехал, либо сел бы, наверное. Хорошенькое начало». Она не ожидала от него такой откровенности и не была уверена, что он продолжит. Он ведь не знает ее. Он не спросил даже ее имя, и ему было все равно. Но в этом для Александра, видимо, и заключалась прелесть Он не был похож на человека, который легко делится своими проблемами. Сейчас ему хотелось поговорить, и идеальным собеседником как раз и представлялся кто-то без имени, «Человек, с которым он больше никогда не увидится». «Я подумал о том, чтобы прибить нового кобелька своей бывшей», — горько усмехнулся он. «Я даже не заметил, когда она завела этого питомца. Я не верил, что он тот, про которого мне говорили. Метр в прыжке, ходит в маминой кофте и бабочке. Как можно было заменить меня на него?» «Я решил, она просто чудит, на ревность нарывается». Я планировал изобразить ревность, но не получилось. Когда на него смотрел, смех перевешивал. Я же не могу ревновать ее к вешалке. Он неодушевленный предмет. Я был уверен, что она не сделает такую глупость. «А когда вы с ней расстались?» — осторожно спросила Лера. «Она со мной рассталась. Я с ней нет. Полгода назад. Ого!» «Да не «ого» это!» — отмахнулся Александр. «Уже бывало такое». С тех пор, как мы стали жить вместе, она стабильно ныла. Ей не нравилось, что я часто уезжаю, что у меня работа не в офисе, что я рискую, что я не починил крышу на даче ее мамы, хотя постоянно лазаю по крышам. Короче, ей хотелось от меня стабильного графика с восьми до 5, а потом с пяти до восьми времени, посвященного ей. Но так же никогда не было. Мы познакомились на борту самолета. Она любила путешествовать или говорила, что любила. Куда это вдруг исчезло за пару месяцев? Лера затаилась, даже дышать боялась. Она понятия не имела, что делать, обрушившейся на нее информацией, как правильно реагировать. Она была только рада, что два мрачных типа не подходят ближе. Не нужно им такое слышать. Это личное. «Таня несколько раз от меня уходила», — продолжил он. Сначала я испугался, потом нет. Она всегда возвращалась. Мне даже нравятся стали ее уходы. Я хоть от скандалов отдыхал. Но я был уверен, что она никуда не уйдет. Когда полгода назад она упаковала вещички и съехала, я думал, это очередной финт ушами. Какого размера должны быть уши для таких финтов? Не выдержала Лера. Полгода. Тебе это ни на что не намекнуло? «Нет. Я был рад покою и не хотел прерывать его. Зачем тогда вообще держаться за нее, если без нее тебе лучше?» «Потому что при моем образе жизни это нужно — держаться. Я понимаю претензии Тани, и я не должен был ожидать, что она примет эти разъезды. Женщинам нужно семейное гнездо, нужна стабильность, и я должен был подстраиваться, чтобы сохранить нечто важное, ты не поймешь». Куда мне? фыркнула девушка. Уже два года дома не живу. Какое тут понимание? Он не заметил намек, он был слишком сосредоточен сейчас на себе. Короче, когда я начал всерьез волноваться, Таня объявила мне, что у нее новая любовь, и она, наконец, гнездится. Стабильность, спокойствие, радость. Сначала этот хмырь был мамина радость, теперь ее. Тебя больше задело то, что у нее новый мужчина. Или то, что он вроде как хуже тебя? Да все вместе, — вздохнул Богданов. Я притормозил все проекты, начал ее возвращать. Я согласился на эту поездку только потому, что Таня давно хотела увидеть Испанию. Я собирался сделать ей подарок. Она согласилась поехать со мной. А потом, когда я был уже в аэропорту с командой, сбросила мне сообщение, что у нее с маминой куфтой Все возобновилось. Он, любовь всей ее жизни, а я бревно неотесанное. И ты подписал контракт слепую, лишь бы улететь? Начинаешь понимать, кивнул Александр. Мне нужно было это тогда. Его ж одним щелбаном можно прибить. Там сопля такая, короче, цирк полный. С этим Лера была солидарна, ей было и смешно, и обидно. Вот так живешь всю жизнь и думаешь. Что с тобой не так? Вроде и внешность есть, и образование, и карьера, а человека близкого нет. А где-то в параллельной вселенной мужчина, который по средним канонам тянет на мистер совершенства, пытается изменить себя, чтобы его не променяли на мамину кофту. Впрочем, от личностных качеств Богданова идеальностью не веяло, так что Лера решила, что не все так однозначно. Вот пусть идет к своей тане а у нее кошка есть, безхвостая. Александр не заметил ее очевидную грусть. Он достал из кармана байки небольшую коробочку из лишнего бархата, повертел в руках, уже по размеру коробки, можно было догадаться, что там внутри. Когда он ее открыл, Лере стало ясно, что интуиция ее не подвела. На подушечке из белоснежного атласа сияло кольцо. Первым, что поражало в нем, был бриллиант, крупный, многогранный, словно излучающий свет изнутри. Это точно не кристалл Сваровский. Вокруг него разместились камушки поменьше и алмазная крошка, а основой служило белое золото. Несмотря на размер, кольцо оставалось изящным, что лишь подчеркивало его дороговизну. По сути, он только что достал из кармана маленький автомобиль, «Стоимость та же», — подумала Лера. «А я ведь ей предложение собирался делать», — покачал головой Александр. «На полном серьезе. Эту дуру замуж позвать хотел. Потому и потащился в Испанию, как она мечтала». «То есть собирался прожить жизнь с человеком, с которым у вас мало общего?» ну, «А что делать? Я не молодею тут». «Это не депрессия. Просто я чувствую, что семья уже нужна». «Я хорошо знал Таню». Она не была моей фанаткой. Это сам по себе большой плюс. Не люблю, когда на меня слюни пускают. Но это все в прошлом. Эх, швырнуть бы эту штуку в реку. Да ведь не докину же. Кто-то носить будет. Так, а ну-ка, дай руку. И вот он так резко сменился с задумчиво на деловой, что Лера невольно подпрыгнула. Зачем? Да не бойся ты, дай. Не дожидаясь ее реакции, он перехватил руку девушки. Достал кольцо из коробочки и, без лишних сомнений, надел его на безымянный палец Леры. «О, точно по размеру!» — с довольным видом заявил Александр. «Носи на здоровье. Считай, это компенсация за твою сорвавшуюся рекламу». «Ты с ума сошел! Это же целое состояние стоит!» «И что? Я или отдам тебе, или выкину?» «Но... Серьезно, выкину?» Он не шутил. Лера по глазам видела. Он действительно собирался выбросить кольцо, как минимум, из упрямства. А ей было жаль изящную вещицу. К тому же она не была уверена, что он не передумает. «А что, если вы с Таней снова сойдетесь?» — полюбопытствовала она. «Жалеть же будешь? Не сойдемся». Она мне прислала фотку, где она с этим ковтоносцем в постели. «Я такое не переношу. Я в этом плане брезгливый парень. Не поверишь». Даже если хотел помириться с ней, теперь уже обратного пути нет. Вот поэтому у меня фиговое настроение, которое я чуть не выместил на тебе. Но у тебя теперь есть поощрительный приз, так что вариант не худший. А я так не могу. Лера поспешно достала из рюкзака ручку и визитку, написала адрес своей квартиры. Вот здесь я живу. Хорошенько подумай, что делаешь. На чек посмотри, если возьмешься за ум, Приходи, я дам тебе твою побрикушку. Он принял визитку, сунув в карман, не глядя на текст. По его лицу было видно, что стоимость кольца его не волнует и он не передумает. Счастливо тебе, Александр поднялся со скамейки первым, наслаждаясь отдыхом. Город ты правда красивый. Он ушел, не дожидаясь ее ответа. Лера следила за ним взглядом, пока он не растворился в толпе. Почему-то хотелось плакать, и было ощущение, что она что-то сделала не так, упустила важную возможность. Но какую? Прокручивая их встречу в памяти, девушка понимала, что все сделала правильно, иначе и не могла. Пожалуй, ей было просто обидно, что он не спросил ее имя. Ей нужно было работать, а не впадать тут в депрессию. Чтобы отвлечься, Лера продолжила прогулку по улицам Толеда шла сама не зная куда, прикидывая, чтобы приготовить. Кольцо все еще искрилось на пальце. Она почему-то не решалась его снять. В своей бесцельной прогулке по серому лабиринту Лера и сама не заметила, как оказалась у серых стен. Подняв глаза, она увидела перед собой грандиозную постройку и вместе с тем воздушную. Под руками умелых мастеров камень словно становился мягким превращаясь в кружево. Он завис в пространстве, как облако пепла. И с него на Лиру смотрели лики святых. Перед ней расцветали цветы и вились тонкие узоры. Похоже, в своем желании подняться повыше она и оказалась перед кафедральным собором Девы Марии. Вот о чем ей нужно было думать сейчас. Не об Александре Богданове с его странностями, об этом кружевном соборе, о хранящихся внутри сокровищах испанских королей, об удивительных бриллиантовых переливах с картин Эль Грека, о том, что художник тоже бродил по этим улицам. В переулках Толеда так много сокровищ, что глупо думать о чем-то чужом, приходящем. А еще пепельные стены с легким кремовым оттенком наконец подсказали ей, какой ролик создать. Теперь Лера не могла поверить, что не додумалась до этого раньше».